Эпилог. Стояла июньская ночь. Мы с Ариадной расположились возле изящного парапета из розового мрамора, огораживающего парк летнего дворца. Напарница любовалась на звезды, заполнившие бархатное небо. Я смотрел на город под нами. Я сильно задумался и не сразу заметил, что Ариадна повернула голову ко мне. Свет фонарей мягко освещал ее лицо. Восстановившие его инженеры Морокова превзошли себя. Оно было похоже на прежнее, но новый сорт биофарфора делал его почти живым, а оставшаяся угловатость стала теперь намного более естественной. Повернувшись к Риадне, я ничего не сказал, лишь чуть улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, ее фарфоровые пальцы мягко легли на мою руку. «Виктор, до того, как вы на меня посмотрели, у вас в глазах была печаль. Почему?» «Брось. все нормально. Тебе показалось». «Вряд ли. Наверное, вы плохо себя чувствуете. Вы сегодня много времени провели на ногах». «Нет, все нормально. Да и по сравнению с некоторыми нашими расследованиями, я чувствую себя весьма и весьма отлично». Я невольно тронул скрывающиеся под мундиром бинты. Вдалеке играла легкая музыка, шипели взлетающие в небо шутихи, в летнем дворце шел бал. Танцев мне, конечно, пришлось избегать, Бог еще не зажил до конца и полыхал огнем при неловких движениях. Поэтому я предпочел коротать время более спокойно. Мы с напарницей успели пообщаться с добрым десятком придворных и насладиться музыкой. Сейчас мы просто отдыхали. «Я тобой горжусь», — негромко сказал я Ариадне. «Ты справилась». Мы немного помолчали, и я, улыбнувшись, продолжил. «Теперь ты такая же, как и мы». Ариадна лишь покачала головой и чуть усмехнулась. «Такой, как вы...» «Я никогда не буду, и вы это знаете». Она повернулась ко мне и вдруг нахмурилась. «Виктор, почему вы смотрите на меня с сочувствием? Вы что, меня жалеете?» «Право, какая глупость! Я полагаю, вы никогда в жизни не желали превратиться в робота. Так почему же я должна мечтать стать человеком? Я совершенная машина» и я ценю себя такой, какая я есть. Рядно произнесла это почти весело, но через миг тон ее изменился, гордо расправленные плечи опустились, и она тихо спросила. «Как вы думаете, что сделает со мной инженерная коллегия за этот сбой? Просто переберут мне голову или разберут полностью?» «Я уже десять раз тебе сказал». «Я не позволю Морокову ничего с тобой делать». «А в том ли вы положении, Виктор? В обмен на меня вы отдадите ему себя». Я хотел спросить, зачем она снова начала этот разговор, но увидел идущего к нам по дорожке Морокова и сразу все понял. Предельно довольный граф уже щеголял новеньким мундиром главы инженерной коллегии. Подойдя, он повернулся спиной к раскинувшемуся за парапетом дымному морю и с наслаждением посмотрел на кипящий светом летний дворец. Лишь после этого он заговорил. «Ах, Виктор, как же я вами доволен. Все сложилось просто изумительно». «Ну, изумительно, это все же перебор. Я потер вновь начавший саднить бок». Вы об этом? Ха, бросьте. Это вам в гигантский плюс. У императрицы теперь еще и чувство вины, ведь из-за ее действий Белоруков попытался устроить побег. Я бы так не сказал. Какая разница, что бы вы сказали? Главное, как думает императрица. Идеально. Все идеально. Как только закончится бал, она желает вас увидеть для беседы. «Как же чудненько!» Граф непроизвольно потер руки и, подозвав слугу, взял с подноса новый бокал шампанского. «Я не понимаю ваших улыбок, граф. Трубецкой мертв, а Смолов и Зареносов тоже, Белоруков при смерти. Промышленный совет еще никогда не был так силен. От переворота императрицу не защищает теперь ничто». «Вы верно подметили!» Императрица лишилась очень многих близких людей. Ее положение такое шаткое. Тронь, и вся ее власть рухнет. Граф щелчком сбил с парапета пустой бокал, и тот сорвался вниз, исчезая во тьме. И знаете, что в этом самое прекрасное? Она это знает. Понимает, что вот-вот и всё разлетится кровавыми осколками а значит, она будет срочно пытаться найти новых людей, на которых можно опереться. Поймите, теперь святой долг инженерной коллегии — помочь нашей государыне удержаться у власти, стать ей надежной опорой и защитой». Граф рассмеялся. «Ах, наступают чудеснейшие времена». «Мне всегда казалось, вы ближе к промышленному совету». Я настороженно посмотрел на Морокова. «Представьте, и мне тоже так казалось, но грех не воспользоваться таким шансом». «А голодов?» «А что голодов?» «Голодов стар, а старость рождает излишнюю осторожность. Пока заговор промышленного совета созреет, у нас уже доделается зевес» а с Зевесом ему придется считаться. А еще я рад сообщить, что нас поддержат сибирские коллеги. А вы представить не можете, какие чудеса хранятся в их свинцовых подвалах. Почему вы уверены в их поддержке? А Светов, ее новый глава, мой давний друг, мы уже давно работаем совместно». Я с удивлением заметил, как услышавшая эту фамилию Ариадна вздрогнула и поднесла руку к голове, точно сились что-то вспомнить. Однако прошел миг, и все это закончилось. Ах, какие перспективы! Какое поле нам открылось! Я такого и в самых смелых мечтах не ожидал!» Серафим Мороков усмехнулся и полюбовался своими пальцами в белых перчатках. Затем лицо его стало строже, и он кивнул на мою напарницу. «А вот Ариадна, к ней теперь есть вопросы. Я как-то не думал, что мои машины могут ослушаться приказов людей. Это вещь недопустимая. Это брак, вы же понимаете это. И брак очень серьезный». «Вальтер Стим настаивает на том, что данная ситуация недопустима для имперского роботостроения и попросту опасна. Он считает, что Ариадну требуется отозвать обратно в инженерную коллегию. Там ее изучат, найдут причину сбоя выполнения команд, после чего данная машина будет разобрана и утилизирована». «Мороков внимательно посмотрел на мою напарницу». От меня не скрылось, как судорожно пальцы Ариадны вцепились в край мраморного парапета. Я шагнул вплотную к графу, непроизвольно заслоняя напарницу, но Морков продолжил говорить. «Но с другой стороны. Разве я могу поступить так с машиной своего друга?» «Конечно же нет. Так что предлагаю пока закрыть глаза на этот глупый и досадный инцидент». Согласны, Виктор? Морков широко улыбнулся. Я смог сдержать себя и ответил графу лишь такой же широкой улыбкой, а затем спокойно произнес Серафим Мирославович, мы с вами добрые и хорошие друзья. А разве добрые друзья напоминают друг другу о вещах, которые и так очевидны для них обоих? Мы оба все понимаем. И подобные темы впредь нам затрагивать не нужно. Стоит ли отвлекаться, когда впереди у нас еще так много дел?» Граф чуть-чуть прищурил глаза. «Неожиданно, однако интересно. Что ж, вашу просьбу я услышал, а просьбы друзей я уважаю. Больше мы не вернемся к этой теме». «Благодарю вас, граф. Я учтиво кивнул. Я вам очень признателен. Грохнуло. Над нами вновь с шипением взорвались золотые салюты. Улыбка Морокова снова стала беззаботной. Отпив глоток шампанского, граф посмотрел на нас. — Что ж, пожалуй, я вас оставлю. Нужно успеть уделить внимание и другим гостям. А вы наслаждайтесь балом. Ах! «Держитесь меня, друг мой, и скоро мы заберемся очень высоко, головокружительно высоко, к самым звездам. Это я вам обещаю. Запомните эту ночь. Сегодня для всех нас наступают новые, счастливейшие времена». Я чуть покачал головой и посмотрел вниз на тонущую в дыму столицу. «Новые для нас времена...» Это прекрасно. Но когда они наступят для них? Для них? Для кого? Мороков не смог понять вопроса. Я кивнул на море чадного дыма, что колыхалось над неспящей столицей, на черные массивы домов и бараков, на работающие круглые сутки заводы фабричной стороны. Мороков наконец понял вопрос и безразлично пожал плечами. «А когда они для них наступали?» Граф ушел прочь, а я еще долго смотрел за парапет, то на окутанный светом верхний город, то на раскинувшуюся под ним фабричную сторону, тонущую в дымной тьме. «Как ты думаешь, ведь это все возможно изменить?» — спросил я у Ариадны, не особо, впрочем, рассчитывая на ответ. Напарница помолчала, обдумывая мои слова. Виктор, я не уловила. Вы имеете в виду изменить в худшую или лучшую сторону? Если в худшую, то право это очень легко. Я могу прямо сейчас перечислить вам 211 вариантов дальнейших действий. Я невесело усмехнулся и посмотрел на рядну. А в лучшую? Думаю, в этом плане Что-то вы уже сделали. Этого мало. Моя напарница посмотрела на меня и улыбнулась. Затем она облокотилась на парапет и посмотрела вдаль, туда, где за разрываемыми порывами ветра тучами были видны далекие холодные звезды. Знаете, Виктор, я, пожалуй, не буду вам ничего отвечать. Здесь мир людей. Ваш мир, а значит и выбор того, что делать дальше, тоже должен зависеть не от меня, а только от вас. Читал Игорь Князев